Глава 4. Катехумен. Хоть я опять и снял комнату у Кэссиди, выспаться и отдохнуть не удалось. Нет, спалось мне нормально, вот только проснулся я от звука поступившего уведомления. Ещё окончательно не проснувшись, сонный, я открыл его и прочитал текст. Ваши данные не подтвердились. Патруль гарнизона не обнаружил следов битвы, тропов колонистов или изгоев. Командир патрульного отряда лейтенант Гринт классифицирует ваше сообщение как обман, дезинформацию. Значение полезность снижается до 0. Штраф в размере 1000 кредитов списан. Внимание! В случае повторения подобной ситуации колонист 327 будет оштрафован на 10.000 кредитов. Значение полезность будет снижено на 5 единиц. Колонисту 327 будет отказано в медицинском обслуживании и пользовании клон-центром. Если колонист 327 не оплатит штраф в течение 3 месяцев, он будет лишен статуса колониста. Вот ведь грёбаный лейтенант. Я моментально проснулся и сел в кровати. Эта скотина всё-таки как-то обманула систему. А ведь меня предупреждали не связываться с гарнизонными. Вот ведь, сука. Трупов он не нашёл. Мараф он не встретил. Ещё и мне влепил минус в полезность и тысячи кредитов, как не бывало. Ну гнида. Чёрт, подери. Теперь ещё придётся на склад к Тальяночу плестись. Денег у меня меньше 1000 и осталось. Надо хоть пару шкур измеющихся продать, чтобы на клон хватило в случае чего. Однако на склад я не пошёл, догадался сбросить сообщение кладовщику И спустя каких-то двадцать минут на моем счету была сумма, равная той, которая нужна была для оплаты услуг клон-центра. Мы с Кейко двинулись на выход из города. Возле самых ворот нам встретился возвращающийся патруль во главе с тем самым лейтенантом, с которым я говорил вчера. Он узнал меня, и на его лице промелькнула ехидная улыбка. Явно собирался что-то мне сказать, но слушать его у меня не было никакого желания. Просто молча показал ему средний палец, старый добрый жест, актуальный вот уже несколько столетий. На его лице улыбка моментально сменилась выражением оскорблённого достоинства. Готов поспорить, он хотел сказать мне пару ласковых, вот только долго собирался. Мы успели выйти за ворота. А кричать мне в спину этот воитель явно посчитал ниже своего достоинства, но хоть до чего-то додумался. — Ничего, сочтёмся ещё, Гринт! — пробормотал я. «Чего — Чего? — не понял Кейко. — Мать влепила штраф и минус в полезность! — буркнул я. — А я ведь тебя предупреждал! — заметил Кейко. — Придёт зима! — Начал я философскую фразу. Кейко усмехнулся, но промолчал. Мы не стали рисковать и по дуге обошли места, где должны были находиться мары. А вот когда подошли к прибрежной роще, я сильно удивился. Трупов колонистов видно не было. Ваяке, что, действительно, убрали их, чтобы меня подставить? Видимо, я не сдержался и задал этот вопрос вслух. Скорее всего, ваяки заставили убрать трупы маров, ответил мне Кийко. Если система признает, что колонистов застрелили из гои, то заставит ваяк постоянно ходить в патрули. Ей ведь не понять, что мары и ваяки заключили перемирие. Ну а ваякам бродить по лесам лень. Марам тоже не нужно, чтобы рядом сновали ваяки. Вот так всё и решилось. И я ещё остался крайним. А кого ещё система должна назначить крайним? Удивился Кейко. Это вполне нормальный. Чуть позади него, буквально в нескольких метрах от головы, в дерево ударила пуля, выбив щепки из ствола. "Мари, мы моментально залегли в траву, благо она высокая была. Ты видел, где они и сколько их?" спросил Кейко. "Воз зади нас", ответил я. "Точно не знаю, но вроде пятеро. Чёрт, что делать будем? Уходить, конечно", хмыкнул я. "Мы уже считай в роще". Кейко попытался подняться, но я его вовремя дёрнул назад. "Куда ты, полком?" Словно в подтверждение моих слов, совсем рядом, прямо над нами свиснула пуля. "Что-то они слишком уж точно стреляют", проворчал я. Мы развернулись и попал в зли в рощу. Старались перебирать конечностями как можно быстрее. Наверняка нас попытаются вычислить один или два стрелка, а вот остальные наверняка бегут сюда. Мы проползли метров 10, и здесь уже осмелели. Нас прикрывали кусты, и если не нарываться, мары увидеть нас не должны. Мы нарываться не собирались. Продолжили свой путь, хоть и пригнувшись, но всё же намного быстрее, чем в положении лёжа. Ростью мы проскочили минут за 15, не больше, и сейчас неслись тяжело дыша к броду. Нельзя останавливаться, нельзя сбавлять темп, нужно перейти реку и как можно быстрее, мы сейчас как на ладони. Грудь болела, каждый вдох словно бы обжигал глотку и лёгкие. Сами лёгкие оказалось вот-вот выпрыгнут наружу, но мы не сбавляли темпа. Перешли или скорее перебежали брод, бросились к высившимся неподалёку скалам, за которыми и укрылись, чтобы перевести дух. Мы стояли, опершись спинами о холодный камень и дышали как загнанные лошади. Лицо Кико было красным, всё покрыто потом, волосы слиплись. Он даже не дышал, он хрипел. Впрочем, наверняка я выглядел со стороны не лучше. «Надо дальше!» Будучи не в состоянии произнести фразу целиком, я ограничился парой слов, смысл которых должен был объяснить все. Кейко согласно закивал головой, и мы, покачиваясь, оступаясь, все же двинулись вперед. «В лагерь нельзя!» Вновь прохрепел я. «Почему?» Удивлённый подобным заявлением Кейко, шедший впереди, даже остановился и повернулся ко мне. Если они потеряют нас в районе озера, то начнут лазать здесь до тех пор, пока не найдут. Что предлагаешь? Идём на северо-восток, к углу. Кейко явно прикинул в голове направление и кивнул. А дальше? Я перевёл дух. Кажется, удалось восстановить давно сбившееся дыхание. Если оторвёмся, можно будет вернуться, только по дуге. Нас наверняка будут пытаться ловить возле заповедника. Ладно, согласился Кийко. Идём? Однако нашим планам воплотиться в жизнь не удалось. Стоило нам только выйти из приозёрной рощи, точнее, появиться на её опушке, Как я тут же повалил к иконе на землю. Ты что? Не понял тот? Мры, прошептал я, указывая вперёд. Сквозь траву мы разглядывали десятка два фигур, растянувшихся по степи, идущих или скорее прочёсывающих пространство словно бы гребёнкой. Нам мимо них не прорваться, а рисковать лежать в траве, надеясь, что они пройдут мимо, я не хотел. не хотел и смысла в этом особого не видел мы развернулись отползли назад под прикрытие растительности и уже там поднялись и двинулись назад однако и в обратном направлении нас ждали очень скоро мы услышали голоса а вскоре увидели и самих маров чёрт окружили зло сказал кейко ещё нет идём в туманный ответил я Мы побежали на север, молясь, чтобы и там нам путь не успели перекрыть. И мы почти успели. Мы уже были метрах в метрах 40 от опушки туманного леса, как начали свистеть пули. Но всё же мары не успели взять нас в кольцо. Если бы мы промедлили несколько минут, то вырваться уже бы не смогли. Но нам повезло. Я вовремя понял, куда бежать. Мозги ничего не соображали, голова была пуста, сердце колотилось как бешеное. Казалось, что нам плевать на свистящие, пролетающие практически возле нас пули. Мы устали, но мы знали, что если сбавим темп, остановимся, нам конец. Марам нельзя попадаться в руки живым, тем более нам. Уж не знаю, как они не дают колонистам совершить самоубийство, сбежать от них в тело клона. Но, видимо, технология уже давно отработана. Или сами колонисты, ещё не понимая, что их ждёт, банально надеются сбежать, не хотят тратить деньги на клон. Вот только сейчас такая экономия до хорошего не доведёт. Мары пытают всех, кого поймают. Как я понял, не трогают только большие группы, и то пока. Если нас сейчас поймают, наверняка будут пытать. А в Вьетнаме есть что им рассказать. Ведь мы и есть те самые, кого они ищут. Короче говоря, если мы сейчас остановимся, надо прощаться со всем своим имуществом и пускать себе полю в голову. А это вот делать ой, как не хочется. Значит, выход только один бежать. Бежать как можно быстрее, не жалеть ног и лёгких, бежать, пока есть силы, бежать, когда сил уже нет. Мы смогли Мы буквально ворвались в лес, начали рыскать между деревьями. Теперь можно было не бояться, что нас подстрелят. Преследователи наверняка потеряли нас из виду, но останавливаться нельзя. Мары идут следом, мары наверняка бегут. Мы ещё не выиграли, мы всего лишь получили небольшую фору. Терять её нельзя. Рысканье между деревьями привело к тому, что между нами с Киеко было уже больше 20 метров, как минимум. Я сменил направление, начав бежать в его сторону. И тут он исчез. Вот только что я видел его фигуру мелькавшую между деревьями и кустами, и вот её нет. Я рванул к тому месту, где успел заметить его в последний раз, и еле успел затормозить возле крутого склона, идущего вниз. В самом низу на мягком мху лежал Кико. Он то ли не хотел кричать, то ли не мог, но вместо слов махнул мне рукой, мол, всё нормально, беги. Я же не спешил уходить. Если он не может бежать, придётся спуститься к нему и И что дальше делать? Мне как-то сейчас думать не хотелось, но то, что Марам мы не должны достаться живыми, это факт. Чёрт с ней с тысячей кредов и моим дробовиком, временно переданным в пользование Кейко. Если он достанется им живым, можно ставить крест на НКВД, спрятанных в пещере шкурах, золоте и камнях. По сравнению с ними тысяча кредов и дробовик это мелочь. Однако Кико не сдаваться, не помирать не собирался. Он поднялся, пошатываясь, двинулся по оврагу, с каждым шагом набирая скорость. И я не стал считать ворон и двинулся вдоль оврага, стараясь набрать скорость. Нужно обойти склон, встретиться с Кико. Наверняка он тоже будет искать склон, по которому можно подняться наверх. Однако овраг и не думал заканчиваться. А склон не становился более пригодным для спуска. Более того, в скором времени Кейко вынужден был уйти левее от меня, так как правое ответвление было таким, что не то, чтобы бежать, идти по нему было сложно. Острые камни, выступы, узкие проходы, а глубина метра 4 как минимум. Не вытащить его, не спрыгнуть самому не выходило. С каждым шагом я понимал, что мы расходимся в разные стороны. Ну и ладно. В конце концов, у нас есть рации, как-то сможем разобраться, где мы и как нам встретиться. Ещё как назло пошёл дождь. Начался как небольшой, пятиминутный, однако спустя полчаса я понял, что если не найду укрытие, то промокну до нитки. Правда, всё ещё оставался вопрос преследователей, стоит ли укрываться от дождя. Или лучше продолжать путь. Я решил, что лучше быть мокрым, зато живым. Я обежал, периодически шёл, иногда останавливался на пару минут перевести дух и восстановить дыхание, затем снова шёл, бежал, останавливался. Дождь уже давно превратился в ливень, и лишь когда начало темнеть, я решил найти укрытие. Правда, толку уже от него Я промок. Разводить костёр нельзя, меня могут заметить преследователи. Но хотя бы немного посидеть и отдохнуть я мог себе позволить. Думаю, да. Я шёл, озираясь по сторонам, молясь, чтобы не напороться на волков, мечтая о месте, где хотя бы в относительной сухости смогу передохнуть. Когда впереди увидел вспыхы огня, даже глазам не поверил. На чем ближе подходил, тем больше уверялся, что вижу костёр. Кто тут может палить костёр? Костёр пылал под большим валуном, прекрасно защищавшим от дождя, а возле костра сидел странный персонаж, одетый то ли в тогу, то ли в робу, больше всего напоминавшую монашескую, с капюшоном настолько большим, что рассмотреть его лица не удавалось. Разве что длинная борода с седой проседью предательски торчала наружу. Из оружия у незнакомца я не заметил ничего. Но ну, не считать же оружием странный посох, лежащий на земле у ног незнакомца. Я перехватил Иву Шендра и начал не спеша приближаться. «Доброй ночи!» — окликнул я незнакомца. «Мало ли, как он отнесется к подкрадывающемуся человеку. Лучше обозначить себя». Приветствую тебя, путник, откликнулся незнакомец. Голос у него был вполне дружелюбный. Подходи, не бойся. Переждём дождь, погреемся у костра. Боюсь, что если костёр увидят люди, идущие за мной, у нас могут быть проблемы. Они уже давно спят, успокоил меня незнакомец. Что любопытно, я сразу ему поверил. Не знаю почему, но он сказал это так уверенно, что это не звучало как предположение. Он сказал это так, как будто точно знал, что сейчас делают мары, будто видел это собственными глазами. Не бойся, Катехумен, сегодня тебе ничего не угрожает. Я решился, подошёл к костру. Кажется, вы меня с кем-то перепутали. Я не Катехумен, разве? Удивился незнакомец. Ты ведь недавно здесь. Ну да, кивнул я. Значит, ты катехумен Хруста, сказал незнакомец. Вы тоже катехумен? спросил я. Ну вот, угаразд дело же на фанатика нарваться. И да, и нет, серьёзно ответил незнакомец. Все мы катехумены Хруста. Но всё же, я уже достаточно долго здесь, чтобы начать понимать его лучше, чем ты. Кого? не понял я. Хруст? — пояснил собеседник. — Он живой, и он все видит, все знает, все помнит. — А, ну да, — сразу согласился я, хотя мне стало скучно. — Все понятно с этими фанатиками. Очередные «Планета — это живой организм, который заботится обо всех существах ее населяющих и бла-бла-бла». — -бла. Знает, — повторил незнакомец. — Да. Вот, к примеру, Хруст сказал мне, что ты недавно столкнулся с хозяином озера и убил его. Я дёрнулся, схватил ручку энергопистоля. Не бойся, я не виню тебя и не собираюсь за это наказывать, поднял руки незнакомец, демонстрируя, что безоружен и ничего не замысливает. Откуда ты знаешь про медведя? спросил я. Хруст рассказал А что он ещё тебе рассказал? поинтересовался я, продолжая держать энергопистоль в руке, готовый в любой момент его применить. Рассказал, что за тобой гонятся. Это я тебе говорил. Рассказал, что вас было двое, но вы разделились. Так, очень интересно. Этот тип следил за нами или он с Марами заодно? Я выхватил оружие и наставил его на незнакомца. Ты за одно с марами? Убери оружие, спокойно и даже миролюбиво сказал он. Я не желаю тебе зла, и нет, я не с марами. Уж не знаю почему, но я ему поверил. Откуда ты всё это знаешь? спросил я. Я ведь честно тебе ответил. Слышу, что мне говорит хруст. И я привёл тебе несколько примеров того, что он мне говорит. Чушь, фыркнул я. Это уж решать тебе. И я решил. Чушь, набычился я. Пусть так, не стал спорить незнакомец. Главное, катехумен, сейчас иди на север. Не возвращайся назад, не иди на восток или запад, следуй на север. И что там будет? Там будет то, что тебе необходимо, размыто ответил незнакомец. А что мне необходимо? ухмыльнулся я. Это уже решать тебе. Ладно, ещё ценные советы будут? Не пытайся оскорбить меня своим неверием, вздохнул незнакомец. Твой скепсис и ехидство не способны поколебать мою веру. А это уже фанатизм. Хамства и оскорбления тоже не сработают. Возможно, когда-нибудь мы встретимся вновь, и ты еще скажешь мне спасибо за услышанное сегодня. — Если будет за что, почему бы и нет? — пожал я плечами. — Тогда слушай. Многие ответы ты найдешь на севере. — И это все? Опять север? — незнакомец кивнул. — Так на сколько на север? 5 10 100 километров. Нужно пройти ледяную пустыню, и там, в снегах, ты найдёшь ответы. Так у меня и вопросов-то особо нет. Тебя разве не интересует, кто здесь был до вас, где они жили? Опа, вот это уже интересно. Ты один из них когда-то был им и чуть не остался там. Я услышал хруст, пошёл на его зов, и благодаря его шёпоту я жив. А что с вами такого случилось? Незнакомец поматал головой. Я не знаю. Я был одним из многих и к счастью многое успел позабыть. Но кое-что помню. Если ты отправишься туда, бойся кошмаров. Не нарушай тишину, не спеши. Будь внимателен. Там нет людей, там лишь голодные призраки. Призраки, фыркнул я. Но «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Ты можешь мне не верить, можешь смеяться, но когда ты будешь там, вспомни мои слова. Прежде чем идти к человеку, понаблюдай за ним, загляни ему в лицо, и ты всё поймёшь. Что, пойму? Незнакомец промолчал. «Ладно, еще советы?» «Дождь уже закончился. Тебе пора!» Я огляделся. Дождь действительно закончился. Я повернул голову назад к незнакомцу, но его уже не было на месте. Я вскочил, озираясь по сторонам, держа оружие на готове, готовый выстрелить при малейших признаках опасности. «Вот ведь быстрая сволочь!» Потуши костёр, когда будешь уходить. Откуда ты из темноты? Окружающий костёр донёсся голос незнакомца. Чёрт, фанатик, пробурчал я. Несмотря на свой сравнительно небольшой возраст, дома на земле я успел насмотреться на подобных типов. Все они любили говорить загадками, были чрезвычайно наблюдательными и часто свои наблюдения выдавали за откровения, а всякие простаки им верили. Этот тип был очень похож на них, разве что уж слишком много он знал, прямо-таки слишком, и про Маров, и про Кейко, и про то, что мы убили медведя, следил, что ли? Тогда почему не спёр он в КВД? И что за чушь он нёс про Север? Я не собирался идти в ледяную пустыню. Оно мне надо? Это только в дешёвых фильмах, сценарий к которым пишут люди с интеллектом пятилетнего ребёнка. Человек поверил бы бредням какого-то бородеги и пошёл неизвестно куда. В фильмах забавно, но сейчас, похоже, Север был единственным доступным мне направлением. На юг нельзя. Там мары На востоке дорога, ведущая в северный, к ней соваться тоже неохота. Высока вероятность, что там я наткнусь на Маров и придётся опять бежать. А вот на запад я, наверное, и двинусь. Почему-то на север мне идти не хотелось, и это скорее всего было связано с тем, что сказал бродяга, катехумен этот. Вот специально сделаю наоборот, не так, как он сказал. Так сказать, из природного упрямства не буду я делать то, что хочет от меня фанатик. Не буду и всё. И я двинулся на запад. В конце концов, подобное решение имеет ряд плюсов. Во-первых, если мары всё ещё идут за мной, вполне возможно, что подобное резкое изменение направления движения позволит мне от них оторваться. Даже будь у них следопыт с нюхом собаки и глазом орла, он не сможет отследить мои следы после дождя. Ну, или сможет, чёрт его знает. Но в любом случае я считал, что такой мой манёвр собьёт их со следа. Во-вторых, именно в той стороне должен быть Кейко. Я уверен, что иду к нему навстречу, но ну, или хотя бы сокращаю расстояние между нами. Вспомнив о товарище, я достал рацию. К, ты меня слышишь? Я не стал называть имя в эфире. Вполне возможно, что мары слушают нас. Мы условились о позывных ещё в городе. Не зачем светить наши настоящие имена. Нас так вычислят без проблем. Эмма практически сразу отозвалась рация голосом Кейко. Ты как? Ушёл? Ого, а ты что? И я? Бродил по лесу. Тимень, хоть гласы выкали. Есть такое, иду в твою сторону. Да, я тоже иду навстречу. Теперь главное не разминуться. Есть какие-то ориентиры. Не хочется их называть. Я понял, что Кийко приблизительно знает, где находится и ориентируется в лесу. Более того, подозреваю, что он знает, где можно назначить точку встречи. Вот только как это сделать, чтобы об этом не узнали мары? В прошлый раз мы были намного южнее, а в этих местах я был впервые. Как считаешь, насколько мы разошлись в разные стороны? спросил я. Лично я от того места ушёл в сторону буквально километра на 2, отозвался Кейко. Я вообще, кажется, не менял курса, сказал я. Отлично. Значит, минут 20-30 и должны встретиться. Не факт, можем и разойтись. Ладно, давай свяжемся через полчаса и подумаем, как обозначить себя. Хорошо, согласился я. Ну что же, шлёпаем на запад в течение получаса, а потом будем орать в лесу. Мары по идее далеко от нас. А вот мы двое друг друга должны услышать. Во всяком случае, пара попыток у нас есть. Если ничего не выйдет, придётся обоим идти к дороге. Так мы точно сможем встретиться. Правда, на дороге высокий риск нарваться на Маров. Ну да ладно, об этом будем думать тогда, когда провалится первый план. Я шагал по тёмному мокрому лесу минут 15, а затем впереди увидел нечто больше всего напоминающее потухший костёр. Я замедлил шаг, стараясь вступать как можно тише. Деревья впереди редели, и наконец передо мной открылась небольшая полянка. В центре догорал или скорее уже тлел костерок. А возле него, спиной ко мне, сидел мужик, деловито собиравший свои небогатые скарпы в рюкзак. А это ещё кто? Опять катехумен? Да нет, больше на колониста похож. Но что колонист делает в лесу сам? И возле речного можно найти на задницу приключений, если бродить самому. Чего уж говорить о туманном лесе? Я ни в счёт Я тут хоть уже бывал. Да и оружие у меня вполне себе серьёзное. Отбиться от небольшой стаи волков я как-нибудь смогу. Мужик повернулся, и как раз в этот момент уже казалось бы потухший костерок полыхнул, осветив его лицо. Вот это встреча. Иванныч.